Нас подняли с колен и повели к выходу. «Стойте!» Анисим одним словом остановил толпу. «Есть все-таки в нем что-то такое. Как говорил Борода на ВРЗ, люди готовы за тобой идти. Да что там люди?» С мутантами договорился. «Я знаю, что не вправе просить о чем-либо, но оставьте мне этого, который посередине. Нам есть о чем поговорить». «Не поддавайся искушению, брат Анисим». Пронила провидица и пошла к двери. Остановившись на выходе, она смерила меня непонятным взглядом и добавила. «Я бы привязала его». «Спасибо за совет». Анисим сложил руки на плечах крест-накрест, низко поклонился и повернулся к Артему. «Веревка есть?» Через пять минут я был привязан к допотопному стулу, помнившему еще перестройку. Анисим с Артемом стояли напротив. «Оставь нас, пожалуйста». «Лады».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 наигранно удивился Анис и продолжил. «Поганый летун и собачья свора в очередной раз перевернули все мои планы вверх дном. Тратить на них патрона не особо хотелось, поэтому пришлось вернуться в госпиталь и дождаться рассвета. Утром со свежей головой мы спустились к двери и обнаружили след от пальца вытершей копившуюся там почти столетие пыль и добрались до замка. Хитрое изобретение»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 поэтому я предложил ему к обеду прийти в Айнстрой, сказав, что лично приведу туда девчонку. Не хотелось бы, чтобы такой колоритный персонаж слился в последний момент из-за девчонки, которая сидит в лицее и терпеливо ждет, когда за ней вернутся друзья, не подозревая, что уже давно стало частью этого грандиозного замысла. Знаешь, что меньше всего я ожидал увидеть в тот момент? Они семновисно надо мною, уставившись злобным взглядом мне в глаза». Понятия не имею. Ты так складно рассказываешь, что я дышать перестал, с нетерпением ожидая развязки истории. Госпиталю приковылял мой племянник с одним из своих прихвостней, который рассказал, что ты в одиночку завалил почти всех, кто принимал участие в штурме верхнего этажа. Убил, да и бог бы с ними. Но выцарапанные слова у него на лбу стали последней капли моего терпения. Пришлось на ходу выдумывать историю для седого о том, кто вы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 Мне другое интересно. Много ли вообще укрепленных мест в районах? Мы-то дальше лицея не ходили? Нет. Школы, два дома и училище на Мысхакском шоссе. Вам же ничего и не нужно было, по сути. Влачили свое никчемное существование по накатанной. Мыслить надо шире. А во вас что? Охотники и генератор. Ты вообще местным пойлом только заливался. А жизнь-то продолжается. Пусть и на сколках мира, но продолжается.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 глядя, как ты, словно Александр Македонский, идешь к входу в убежище. Дальше можешь тоже не рассказывать. Если ты не забыл, совещание проходило при мне. Услышав мои слова, Нисим с потухшим взглядом упал на стул. На какой-то миг мне стало его так жалко, что захотелось даже извиниться. Но тот, словно ожив, злобно сверкнул глазами, встал из-за стола и направился в мою сторону. Похоже, нужно было промолчать. Ведь сдержался же, когда про племеша слушал, а тут выдал. Чему удивляться? Получается, что мы с Бородой, сами того не желая, все это время утирали ему нос. А что может быть лучше неудачи врага? Обстановку разрядил вовремя появившийся в зале столовой Артем. — Анисим! — Чего тебе? Дед вылил всю злобу ни на в чем не повинного вояку, оказавшегося не вовремя ни к месту. — Вы нашли динамит? — Боюсь, что нет. Лейтенант и брови не повел на выпад. Во-первых, динамит прошлый век. Во-вторых, я не помню, когда последний раз слышал взрывы в карьере. Чем у вас пахнет таким приятным? чеи гоняем. Я, улыбаясь, выглянул за спины деда. Вспоминаем дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Заткнулся бы ты, Кирюша, от греха. Анисим повернулся, сверкнув такой ненавистью, что слова застряли комом в горле. Так, ладно, надо выдохнуть и придумать что-нибудь другое.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 Видимо, что-то пошло не так в коварном замысле Иваныча, и ситуация повернулась с точностью до да наоборот. Я не особо знаком с планировкой завода, но знал, что у него две проходные, и если центр пошел в атаку, то явно не с проходной. Рванув в противоположную от гуще событий сторону, я наткнулся на вооруженных людей. «Тебя что, мы отродясь не знали. Почему они тебя не пристрелили?» «Я им сказал, что я друг Романа из центра».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 Какой хрен потащил их на прогулку без оружия? Дав несколько очередей поживности и разогнав ее, подошел к людям, смотревшим на меня, как на посланника небес. Они тихо перешептывались между собою, а потом завели меня в дом. Внутри находилась женщина, со спокойным видом собирающая иконы. Сказав своим, что все готово, она посмотрела на меня и кивнула на дверь. «Знаешь, есть люди, с виду вроде проще пареной репы»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 Хорошо пообщались. Но мне все же придется убить вас всех. Если тебя это успокоит, ваша гибель будет не напрасной. Анисим посмотрел мне в глаза. Ты что, расстроился? Да ну с чего ты взял? Я сделал весьма удивленный вид. Сейчас вытряхну своих бабочек из живота, а то они там сдохли ненароком, и можем продолжать нашу задушевную беседу. Я звишь. Но-но! «Ну -ну», скривился Анисим, ты пойми, я хотел как лучше.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 «Ты все это разрушил! Ты не человек! Ты долбанный вирус! Как тебе это удается? Центр, плавни, долина, даже разлом смог пересечь! Кто ты, бля, такой?» Хотя после всего того, что произошло за эту неделю... Анисим достал из-за пистолет, перезарядил его, кривясь от боли, и, обойдя стол, направил его на меня. «Наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты!»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 Не помогла даже сидевшая за занозой мысль, что в любой момент Анисиму это надоест, и он оборвет мой смех выстрелом. А плюха резко отрезвила меня. Отдышавшись, я уставился на Анисима. «Ох, повеселил ты меня, старше! Я уже забыл, когда последний раз так смеялся! Мог бы оказать мне услугу и пристрелить, пока я ржал! Ушел бы из жизни, смеясь! Подожди!» Истерика расчистила сумбур в моей голове, и мысли резко выстроились в четкую цепочку —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 Никогда не задавался вопросом, почему шиферник, такой лакомый кусок со своей наземной ЖД-веткой, обанкротившийся в далеком 2005 году, никому не продали. Он — одна из контрольных точек. Я бросил еле заметный взгляд на лоб Анисима. Первые две фразы прошли на ура. Иначе как бы здесь оказался. Глупо сбегать с ремонтного и продолжать путь через разрушенные районы до цемзавода, пытаясь попасть на перевал через карьер.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 Плюс лишние маневры возле цеха. Подъехал, развернулся. Тем более по времени это будет равносильно пешему переходу быстрым шагом. «Кстати, сколько вас здесь, говоришь? Человек одиннадцать». «Зачем так много? Ты да я, да мы с тобой». «Ну, троих еще возьми, чтобы выгрузить все из кузова. Не будем же мы пленникам руки развязывать?» — усмехнулся Анисим. «Эти ребята не так просты, как кажутся. Только пальцем решил подразнить, а уже руки и локоть нет».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 Разжав руки, Ваня приземлился на корпус мельницы, отбив ступни. Рядом на шконке, потирая плечи, сидел Руслан. «Похоже, попались мы с тобой. Вся надежда на нашего третьего товарища. Хотя я в душе и надеюсь, что Кира сможет спасти нас, но здравый смысл подсказывает, что вероятность этого в районе нуля. А попросил оставить его в столовой, и он там явно не нотации считать будет». Руслан пристально посмотрел на Ваню и больше не сдал ни слова, погрузившись в свои раздумья. Ваня потерял счет времени и начал против своей воли клевать носом, когда снизу раздался скрежет металлических ножек стола, отодвигаемого от люка. Э, бедолаги! С вещами на выход!» Надежды на спасение рухнули, как снежный ком. Голос принадлежал человеку, встретившему их на сухомском шоссе. «Но, как говорится, живы будем, не помрем». «Все равно, пока ты дышишь, есть, пусть и ничтожное, но все-таки возможность на спасение». Выбравшись в цех, Бородан наткнулся на десяток автоматов, направленных на него, и аккуратно вылез из-под мельницы. Преимущество явно на стороне противника. «Топайте к столовой и упаси вас Бог попытаться сбежать. Пристрелим на месте!» Вооруженный отряд вывел Руслана и Ваню из цеха сухого помола, держа на прицеле автоматов, Артем качнул автоматом в сторону, указывая направление движения. Борода посмотрел на перила подпорной стены. Можно попробовать сыграть на эффект неожиданности, но за перилами минимум метров шесть. Прыгать за перила, почти со стопроцентной уверенностью приземлиться с костями, торчащими во все стороны. Еще и мрешь не сразу, разве что кто-то сверху сжалится и пустит пулю. А если промажет... Борода поежился, откидывая шальные мысли, и пошел по дороге. Сейчас встретятся со своим товарищем, а там втроем сообразят что-нибудь. И низ таких передряг выбирались. Утереть в очередной раз нос деду дело принципа. Отряд вышел к тарахтевшему около столовой самосвалу, возле которого стояла Нисим, с презрением глядя на приближающихся людей. Где Кира? Отдыхает, безразлично бросила Нисим. Ты со мной шутки шутить будешь, падаль старая!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 Решил, наверное, напоследок поведать о своей прогулке до цимзавода. Рассказывал, как сбежал с Верзея, как про районам шарахался. Потом вспомнил твой рассказ про карьер и решил отправиться на пролетарий, надеясь, что и мы сюда придем. Только пришел он на сутки раньше, спас эту бабу фанатичную и мгновенно обзавелся авторитетом. Анисимам двигала жажда мести. Он шел сюда, чтобы убить нас, потому что мы разрушили его планы выбраться из города. А не убил,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 выхватывая из темноты девственно чистое пространство тоннеля. Я потянул автомат со спального места и, перезарядив его, сунул в разбитое лобовое стекло. «Не надо стрелять. Патронов у нас не особо много. Если что, эти из кузова отстреляются. Ну а нет, не наши проблемы. Я не просто так нас в глубину затащил». Руслан, улыбаясь, подмигнул мне. Кощая жалко. Нормальный пацан». «Да ты аху!» — я повернулся к Руслану.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 Руслан до этого, продувавший через нос заложенные уши, подошел к нам с Анисимом. «Это не Берджаевское водохранилище. По-моему, дождь собирается. Я смотрю транспорт. Если все хорошо, через час мы выйдем на Гайдукском карьере».